Глава восьмая. Возможно, виной всему болезненное любопытство, присущее всем писателям детективов. Но я не мог устоять перед соблазном и подошел ближе, осмотреть тело. Конечно, я недооценил свои нервы. Мне внезапно снова стало 18, и я смотрел на безжизненное тело своего капитана, который получил пулю от немецкого снайпера. Я снова оказался в окопах с запахом грязи, крыс и смерти. Я чувствовал тот же осязаемый страх, и горло точно так же жгло ужасом и скорбью. Белла вскрикнула, и я вернулся обратно в Эверхэм. Я обнял ее, но сам не мог отвести взгляда от Сесила. Он лежал на спине, его глаза были закрыты, а вокруг пулевых отверстий виднелись черные отметины, указывающие на то, что в него стреляли с близкого расстояния. Думаю, хватило бы и одной пули. И первый вывод из этого Убийца должен был по-настоящему ненавидеть экстравагантного актера. Конечно, то, что его застрелили, с самого начала это и демонстрировало. Орудие убийства долго искать не пришлось. Оно аккуратно лежало рядом, поверх старой фотографии на атласных простынях. Это был небольшой пистолет с инкрустированной перламутром рукояткой и серебряным стволом. Идеальный пример торжества стиля над сутью. Он бы уместнее смотрелся в шкатулке с украшениями, чем на стеллаже с оружием. «Но это же бессмысленно!» — наконец воскликнула Белла, когда тишина стала совсем невыносимой. «Кто мог это сделать?» «Я сам задаюсь этим вопросом». Не знаю, подходящий ли это был момент для расспросов, но она, похоже, немного пришла в себя. Да и, признаться, успокаивая ее, я и сам почувствовал себя немного сильнее. «Ты узнаешь фотографию?» Белла наклонилась вперед, рассмотреть изображение эффектной пожилой дамы в лисьей шубе. Частично скрытая пистолетом фотография в рамке лежала в сантиметре от протянутых пальцев Сесила. «Это его жена. Гортензия». Я ощутил, как Белла вздрогнула при этих словах. «Она умерла несколько лет назад». Я присмотрелся к выразительным чертам пожилой женщины, к приподнятым уголкам губ в надежде понять, что привело убийцу в эту спальню. Голос Беллы звучал ломко, так же, как она сама выглядела в этот момент. «Это просто ужасно. Зачем вообще кому-то убивать его?» «Ты серьезно спрашиваешь?» «Я только что с ним познакомился, а уже могу назвать несколько причин». «Я уже не был уверен, что Белла обрадовалась таким близким объятием, поэтому отступил на шаг». Из-за привычек Сесила чуть не сорвались съемки фильма Антона. Отец Сесила тоже был невысокого мнения о нем, А во время краткого появления в игровой он успешно оскорбил практически всех присутствующих. Белла набралась храбрости и посмотрела на тело. «В нем, правда, была хорошая сторона. И не важно, что ты видел». Я вздохнул и пожалел, что выпустил ее из объятий. «Ты всегда видела в людях хорошее. В тот момент мне стало ее очень жаль. Белла оказалась в очень трудном положении, неудивительно, что у нее такой нервный вид. Вспышка гнева Сисила задела ее так же, как и бестактное поведение Гилберта, а теперь ее друг был мертв. «В гардеробной есть телефон, я вызову полицию». Белла обессиленно спустилась по лестнице, а я смотрел ей вслед. И чем дальше она уходила, тем сильнее становилась знакомая боль внутри. Как странно, что я беспокоился о своих сердечных делах, когда в нескольких метрах от меня лежал убитый мужчина. За свою литературную карьеру я убил трех бедолаг, а теперь передо мной оказалась настоящая загадка, которую предстояло решить. Но я все еще хандрил из-за несчастного подросткового романа, который закончился 10 лет назад. Наконец, включились инстинкты писателя, и я попытался взглянуть на место преступления более аналитически. «Возьми себя в руки, Мариус», — вслух велел я себе, но только почувствовал себя еще более нелогичным. «Улики. Здесь должны быть улики. И как же их найти?» Я подумал, как бы в этой ситуации поступил мой детектив, инспектор Руперт Лестрейндж. Но так как на полу не было никаких следов подозрительных порошков или отпечатков ботинок в краске какого-то особенно редкого оттенка, мне это не очень помогло. Открою вам секрет. Мы, писатели-детективов, все обманщики. Да-да, все думают, что мы умные, потому что создаем такие хитрые сюжеты, но мы делаем все в обратном порядке. Как я недавно обнаружил, благодаря краткому обучению бывшего суперинтенданта Эджингтона из Скотланд-Ярда, начать с убийцы и двигаться к убийству гораздо проще, чем наоборот. Лорд Эджингтон. главный герой другой серии детективов Бенедикта Брауна. Лорд Эджингтон ведет расследование, также написанный в сеттинге 1920-х годов. «Писатели могут устанавливать собственные правила. Полицейским так не везет, и никаких признаков, что я стану приличным сыщиком, не было. Я опустился на колени и начал искать корешки билетов». Просмотрел книги на тумбочке в надежде найти какую-то неожиданную информацию. Даже осмотрел постеры фильма «Всесила», развешанные по стенам комнаты. Вдруг там окажется капля крови или дыра от пули, и это укажет на личность убийцы. Но все без толку. На месте преступления не было ни одной улики, которые обычно появляются в детективах. Все, что я видел, — это мужчину в модном костюме», который лежал мертвым на собственной кровати, а рядом с ним старая фотография и дорогой пистолет. Я уже был готов сдаться, но тут заметил еще один из традиционных семейных гербов. Этот был не нарисован и не отчеканен на стене. Он был выгравирован на рукоятке пистолета. И я мог сказать, что, наконец, обнаружил что-то стоящее. Отсюда определенно выходило, что орудие убийства взяли где-то в доме. Для меня это означало, что убийца действовал по ситуации. Он увидел, что опьяневший актер не в состоянии двигаться, и придумал план в этот же самый вечер. Я продолжил обыскивать комнату, но из интересного нашел только еще одну фотографию самого Сесила Синклера рядом с его же кроватью. Она даже была подписана «Сесил Синклер». Парень определенно был своим самым преданным фанатом. У меня был соблазн достать ее из рамы и спрятать в карман, но я сомневался, что полиция одобрит кражу потенциальной улики с места преступления до поимки убийцы. Во время своих не очень продуктивных поисков я слышал, как Белла говорит по телефону внизу. Ее голос был спокойным и сдержанным, но я не сомневался, что в душе она все еще борется с эмоциями. Точные слова я не расслышал, но мне показалось, что местные власти помогать не очень хотели. «Хорошо», — сказала Белла, когда я вернулся в гардеробную. «Я понимаю. Да, конечно, сержант. Спасибо». Прозвучало не очень обнадеживающе. Она повесила трубку на рычаг и мрачно взглянула на меня. «По крайней мере, сержанта из полиции Эверхэма в грубости обвинить нельзя. Он пожелал мне счастливого Нового года». «А как же тело?» Белла опустилась в единственное свободное кресло в комнате. «Говорит, что не могут никого отправить к нам из-за снега, не проехать по дороге отсюда до Рединга. «Это безумие!» «В детективных романах местные Бобби, может, умом и не блещут, но мне с трудом верилось, что они могли так легкомысленно отнестись к убийству. Ты ведь сказала им, что все силы убили? Ну, то есть, что сомнений нет?» Он не просто упал с лестницы. И то, что в него стреляли трижды, исключает самоубийство. «Ну, конечно», — сказала Мариус, — более жестким тоном подтвердила Белла. Но сержант сообщил, что даже если бы не было снега, большинство его коллег в праздник не дежурит. «Я не мог в это поверить», — так что так и сказал. «Не могу в это поверить. А что, если бы была настоящая чрезвычайная ситуация как... как убийство?» «Ну да, именно». Я прошел через комнату к окну посмотреть на снег. Он действительно лежал толстым слоем, и едва ли я мог винить полицию в том, что они не надели галоши и не отправились в арктическую экспедицию. «Мы должны рассказать остальным», — решила Белла, когда я уже не мог придумать никакой умной реплики. Я перевел взгляд на ее отражение в окне. «Ты права, вот только...» «Было что-то, что я не мог толком уловить». Убийце долго бежать не пришлось. И что это доказывает? Сделав свое дело убийца пробежал два пролета ступеней и никем не замеченный выскочил в холл. Едва ли это лучшее место для организации убийства. В глазах Белла мелькнуло воодушевление. Мне был знаком этот взгляд. В нем читался намек на прежнюю магию, которой ей сейчас не хватало. Ты прав. Возможно, это произошло спонтанно. Возможно, из-за состояния сисила убийца поменял свой план. Она подошла ближе к винтовой лестнице и посмотрела вверх. «Может ли быть, что...» Я понял, что она имела в виду, и тоже подошел послушать. «Думаешь, убийца все еще может быть там?» Ее мозг вдруг начал работать на более высокой скорости. Белла заправила длинную прядь шелковистых черных волос за ухо, и за это одно движение стало другим человеком. «Через сколько времени после выстрелов мы оба вышли из гостиной?» «Может, через 10 секунд, 15 максимум?» «Именно. И с этого момента мы ничего не слышали. И что важнее, не видели». Я одобрительно кивнул. «Ты права. Если убийца сбежал из башни, мы бы из коридора его увидели. У него было слишком мало времени. Он должен был знать, что кто-то придет проверять, в чем дело». Мы медлили у подножия лестницы, испугавшись, что убийца слушал все, что мы говорим и делаем. «Нет, немного не так», — решил я, пока мы не поднялись обратно в эту мгновенно ставшую более опасной комнату Сесила. Не мог там никто прятаться. Я даже под кроватью посмотрел. У негодяя было достаточно времени, чтобы выйти из спальни, а потом он, наверное, услышал нас. И чтобы не столкнуться с нами, разумнее было бы спрятаться здесь. «Ты умница». Возможно, с ее стороны было несколько невежливо так удивляться моему интеллекту, но я постарался не обижаться. Наверху спрятаться негде, но он мог спрятаться в гардеробе или даже просто за занавесками. Думаю, мы оба были рады, что не придется снова подниматься в спальню Сесила. Мысль о необходимости заглянуть в двойные двери шкафа и так была достаточно пугающей. Единственным плюсом было то, что мы знали. Орудие убийства все еще лежит на кровати Сисила. Ты права. И на самом деле мне кажется, что когда мы в первый раз прошли здесь, дверца шкафа была приоткрыта. Мы подошли к гардеробу и взялись каждый за свою ручку. На три, предложила Белла и начала считать. Я остановил ее на счет два. Есть еще вариант, в котором вероятность, что нас убьют меньше. Она облегченно выдохнула. Ну, слава Богу!